Я выбрался из воронки под непрекращающимся дождём и перекинул девочку через колено лицом вниз. Её состояние оказалось лучше, чем я ожидал, её тут же выташнило. Я стал массировать ей спину, чувствуя, как мерно вздымаются рёбра. Девочка захлёбывалась и кашляла, но уже дышала. Меня тоже подташнивало. Я помог себе пальцем, стало легче. Но всё ещё не хватало сил встать на ноги. Я уже мог кое-что разглядеть, хотя свет сюда почти не проникал, тем более что часть ламп над мостом погасли. Война для меня перешёл в стоны и хрипенье. Там умирающие, мелькнуло у меня мысль, но почему никто не приходит на помощь? Из далека доносился шум, какой-то лязг, как будто пытались спустить остановившийся эскалатор. Снова донесли крики, но другие, здоровых людей. Я не мог понять, что творится наверху. Эскалатор во всю его длину был забит пассажирами в панике, повалившимися друг на друга. И нельзя было подступиться к умирающим, не удалив вначале обезумевших от страха. Одежды и обувь пассажиров застряли между ступенями. Сбоку к лестнице тоже было не подойти. Мост оказался заподнёй. Настала пора позаботиться о себе и малышке. Мне показалось, что девочка уже может соображать, потому что она села. Я говорил ей, что всё обошлось, что ей не надо бояться, мы вот-вот отсюда выберемся. Глаза привыкли к темноте, и я действительно скоро обнаружил выход. Это был люк, по небрежности оказавшийся открытым. Если бы не это, мы застряли бы здесь как мыши в капкане. За люком тянулся туннель, похожий на канализационный, кончавшийся со дверцей, точнее, с выпуклым диском, тоже не закрытым наглухо. Коридор с лампочками в зарешёченных нишах вывел нас в подземелье, низкое, с переплетением кабелей и всевозможных труб. Эти трубы приведут нас к ванным. Повернулся я к девочке, но не обнаружил её. Эй, где ты? крикнул я, окидывая взглядом подвал с потолком, подпёртым бетонными опорами. Я заметил её впереди. Она босиком перебегала от одной опоры к другой. Догнал её двумя прыжками, хоть и выносимо заныла поясница, и, взяв за руку, сурово сказал: "Что это за шутки, моя дорогая? Нам надо держаться вместе, иначе заблудимся". Она молча пошла за мной, вдали забрезжил свет пантус с выложенными белым кафелем стенами, по нему мы поднялись на другой этаж подземелья, и мне достаточно было беглого взгляда, чтобы я узнал это место. Здесь час назад я толкал багажную тележку, и тут же за углом оказался коридор с рядом дверей. Я открыл первую из них, бросив монету, мелочь не выпала из кармана,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 Швырнул одежду в ванну, открыл кран, а сам в плавках толкнул девочку под душ. Боль в пояснице немного утихла от горячей воды, которая стекала с нас розовыми струями. Я тёр малышке спину и бока не только для того, чтобы смыть кровь, но чтобы окончательно привести её в чувство. Она не сопротивлялась, не пискнула даже, когда я стал отмывать ей волосы. Когда мы вышли из-под душа, я небрежно спросил, как ее зовут. «Аннабель? Англичанка?» «Нет, француженка. Из Парижа?» «Нет, из Клермоне. Я заговорил с ней по-французски, вынимая наши вещи из ванной, чтобы постирать. «Если ты в силах, — предложил я, — может, прополочешь свое платьице?» Она послушно склонилась над ванной. Выжимая брюки и рубашку, я прикидывал, что делать дальше. «Аннабель?» Аэропорт закрыт, в нём полно полиции. Просто идти, пока не задержат, но итальянские власти ничего не знают о нашей операции. Единственный человек, который в курсе всего это Дюбуа с НР, первый секретарь посольства. Свою куртку с билетом на другую фамилию, чем та, что значилась в гостиничном счёте, я бросил на лестнице. Револьвер и электроды оставил в Хилтоне, в пакете, который Рэнди должен был забрать вечером. Если полиция перехватит его, это будет серьёзной уликой. Меня и так уже могли заподозрить. Слишком большая снаровка в отчаянном прыжке, слишком хорошая ориентация в подземелье Хайро вокзала, слегка тщательно отмытые следы крови. Можно даже ждать обвинение в каком-нибудь виде сообществе. Никто не может быть вне подозрений с тех пор, как достопочтенные адвокаты и прочие деятели из идейных побуждений перевозят бомбы. Конечно, я выпутаюсь из всего этого, но ведь сначала меня упрячут под замок. Ничто не приводит в такой раж полиции, как её собственная беспомощность.